«Восприятие высших космических энергий. ФОХАТ. Материя Люцида. 20 апреля 35-го». Конечно, ФОХАТ есть тончайшая огненная энергия, и прикасание к неподготовленному организму может сжечь и причинить мучительную огненную смерть. Я видела и созерцала физическими глазами разложение солнечного луча на миллиарды световых искр фохата, и после этого у меня было легкое паление центров. Также видела и кристалл материи люциды. Все это было показано мне великим учителем. Также я была дважды на краю огненной смерти и была спасена лучами великого владыки. Но эта степень опыта, конечно, редка и до ее нужно пройти подготовительные ступени огненных явлений, иначе можно сгореть без всякой пользы. Когда приходит время приобщения к высшим огненным энергиям, тогда и все обстоятельства жизни складываются так, чтобы привести ученика в те места, где возможность такого опыта будет явлена ему. Если ученик готов, Ничто не может воспрепятствовать ему получить заслуженное. Как сказано в учении, каждый отмерит себе свой кусок.